непокорный. Орлом упав с небес, архангел разъяренный, зажавший волосы неверного в кулак, кричит, тряся его, «Ты помнишь ли законы? Твой ангел добрый я, внемли, да будет так!» Урода и глупца, и бедного, и злого, не сотворив гримас, любить обязан ты, чтоб под ноги мог в час в Христова соткать торжественный ковер из доброты. Да, такова любовь, покуда сердце бьется, во славу Господа пускай восторг зажжется, вот страсти подлинной нетленный идеал. Так право же, любя и в тот же миг карая, терзала грешника длань ангела большая, но... — Не желаю я, — преступник отвечал.